Глава одиннадцатая. Опять Лига. В то время как Робер Брике шел за всеми по лестнице, приняв на себя вид приличный заговорщику, он заметил, что Николай Пулен, сказав что-то каждому из своих таинственных товарищей, остановился у двери и ждал. «Верно меня», — подумал Брике. «В самом деле, полицейский чиновник остановил нового друга в ту минуту, когда тот переступал порог». «Вы на меня не сердитесь», — сказал он. «Многие из друзей не знают вас и, прежде чем допустят в свой совет, желают осведомиться, кто вы». «Это очень справедливо», — согласился брика «И вам не безызвестно, что моя природная скромность предвидела ваше предложение». «Отдаю вам полную справедливость», — сказал Пулэн. «Вы человек умный». «Итак, я удалюсь», — продолжал Брике. «Я весьма доволен, что в один вечер видел столько храбрых защитников Католического Союза». «Вы хотите, чтобы я вас проводил?» — сказал Пулэн. «Нет, покорно вас благодарю, не беспокойтесь». «Да ведь, пожалуй, вас не пропустят в воротах. Впрочем, меня ждут в Совете». «Нет ли у вас пароля?» «Есть. Так скажите мне его». — Пожалуй, потому что так, как вы вошли, и так, как мы друзья... — Быть по-вашему, скажите «Парма» и «Лотарингия» и вас пропустят. — Непременно пропустят. — Непременно. — Очень вам благодарен. Ступайте, куда вам нужно, и я отправлюсь. Николай Пулен отошел от своего товарища. Брике сделал несколько шагов и остановился, чтобы осмотреть хорошенько местность. Он заметил, что свод шел параллельно с внешней стеной и был осенен широким навесом. Заметно было, что свод этот примыкал к какой-то низкой зале, где совершались таинственные сборища, которым Брике не имел удовольствия быть допущенным. Что еще более утверждало его в этом предположении – это свет, который скоро показался в решетчатом окне, пробитом в стене и снабженном особенным навесом, похожим на те, которые делают теперь над темничными или монастырскими окнами, с целью закрыть вид на внешние предметы и дать только возможность проходить свету и воздуху. Брике справедливо думал, что окно это выходило из залы собраний и что, поместившись как-нибудь возле него, очень бы было удобно наблюдать и замечать лица и действия почтенных членов, обещавших так много любопытного. Оставалось добраться до этого окна и так поместиться, чтобы никто не заметил. Брике осмотрелся кругом. На дворе были пажи с лошадьми, солдаты с элибардами, предверник с ключами, все люди тонкие, которых трудно обмануть. К счастью, двор был обширен, а ночь темна. К тому же пожи и солдаты, видя, что все сообщники ушли под свод, стали менее бдительны. Предверник, зная, что все двери крепко заперты и что никто не может пройти без пароля, пошел стлать себе постель и приготовить венца. В любопытстве есть такие же энергические порывы, как и в других страстях. Желание знать столь велико, что оно унесло жизнь ни одного из смертных. Брике сгорал от любопытства. Он еще раз осмотрелся кругом и, привлеченный светом, который, падая из окна, освещал железную решетку, думал, что свет этот есть призывный знак, а железная решетка — та опора, которая поможет ему для будущих наблюдений. Подумав еще минуту, Брикеф забрался до карниза, который в виде украшения шел до окна, пополз по стене не хуже всякой кошки или обезьяны и где на руках, где на ногах пробирался тихо по скульптурной отделке стены. Если бы пажи и солдаты могли видеть в темноте это фантастическое видение, которое ползло по стене, то, вероятно, они вскрикнули бы от ужаса и подумали, что это какой-нибудь волшебник. Но робер Брике не дал им времени разглядеть свою величественную фигуру. Кое-как на четвереньках дошел он до решетки, опустился на нее и поместился в оконном навесе таким образом, что не был заметен ни снаружи, ни изнутри. Снаружи защищал его навес, а изнутри он был закрыт той же решеткой. Тут он увидел большую залу, освещенную железной лампой с четырьмя рожками и убранную всякого рода оружием, между которым он легко мог различить свои латы и набедренник. Ик, «Дротиков», «Алибард», «Мушкетов» было здесь такое количество, что, вероятно, достало бы на вооружение хороших четырех полков. Между тем, Брике интересовал не столько прекрасный порядок в размещении этого оружия, сколько собрание людей, которые обязаны были владеть этим оружием или, по усмотрению, раздать его кому следует. Пламенные его глаза старались пронизать оконные стекла, покрытые толстым слоем пыли, и узнать лица, покрытые забралами и капюшонами. «А, вот и господин Крюсе», — сказал он, — «наш революционер. Вот наш маленький бригар, прянишник с Ломбардской улицы. Вот и господин Леклерк, который велит звать себя Бюсси, потому только что истинного Бюсси уже не существует. Надо будет у него спросить как-нибудь, не знает ли он того секретного удара, от которого старый мой знакомец Давид умер в Ливоне. Фу, черт возьми, сколько тут мещан. Посмотрим теперь на дворян». «А, господин Мэнвиль...» фут и дьявол, никак, он жмет руку Николая Пулена. Это просто трогательно, какая братская дружба». «Ай, никак, господин Мэнвиль — оратор. Так и есть, он готовится произнести речь. Впрочем, его дикция не дурна, да и глаза убедительные». И в самом деле Мэнвиль начал говорить речь. Робер Брике наклонил голову в то время, как Менвиль говорил речь не для того, чтобы слушать речь. Этого нельзя было сделать, а чтобы наблюдать жесты оратора и его слушателей. «Кажется, он неубедительно говорит». Крюсе скорчил ему гримасу. Лошапель Марто отвернулся от него, а бессиле клерк пожимает плечами. «Ну, господин Менвиль, говорите, потейтесь, отдувайтесь, будьте красноречивы в Энтрадебиш». «А, ну вот, давно бы так. Кажется, слушатели одушевляются. А вот и сближаются, жмут ему руку, кидают шляпы вверх в Энтрадебиш. -э Робер, как мы сказали, видел, но не мог слышать. Мы же расскажем читателю, что там происходило. Во-первых, Крюссе, Марто и Бюсси жаловались Менвилю на бездействие герцога Гиза. Марто в качестве прокурора начал говорить». Господин Деменвиль, сказал он. Вы пришли от герцога Генриха Гиза, благодарим, и мы воспринимаем как посланника, но нам нужно присутствие самого герцога. После смерти своего знаменитого родителя он приказал предложить всем верным французам свой проект католической лиги и заставил всех нас вступить в это общество. По данной нами клятве, мы принесли в жертву этому святому делу нашу личность и наше имущество. А между тем, несмотря на все это, дела наши не продвигаются. Берегитесь, господин Деменвиль, парижане скоро утомятся, а Париж, однажды утомленный, заставит задуматься целую Францию». «Герцог должен бы об этом подумать!» Речь это вызвала удовольствие во всех лигерах, особенно Николай Пулен отличился рукоплесканиями. Менвиль с простотой отвечал. «Господа, если не принято никаких решительных мер, то это потому, что еще ничто не созрело. Прошу вас, рассмотрите хорошенько положение дел. Герцог и брат его, кардинал, оба заняты делами в Нанси». Один формирует армию, которая будет удерживать фландерских гугенотов, которых герцог Анжуйский хочет направить на нас. Другой же посылает гонца за гонцом ко всем духовным лицам Франции и к папе, чтобы утвердить Лигу. Герцог Гис знает, чего вы не знаете, господа, что старинная связь между герцогом Анжуйским и королем Биарнским готова возобновиться. Нужно вооружить Испанию против Наварры и вывоз от нас оружия и монеты. Герцог же хочет, прежде чем прибудет в Париж, быть в состоянии побороть ересь и узурпацию. Но за отсутствием господина Гиза мы имеем господина Маена его брата и советника, которого я жду с часу на час. «То есть», — прервал Бюсси, и в эту-то минуту он пожал плечами, «то есть наши вожди всюду, где нас нет, а когда там, где бывает нужно. Например, что делает герцогиня Монпансия?» «Герцогиня де Монпансье прибыла сегодня в Париж». «И никто ее не видел?» «Нет, ее видели». «Кто же ее видел?» «Сальсет». «Ого!» — воскликнуло все собрание. «Но, — сказал крюссе разве она невидимка?» «Не думаю этого». «Но почему же знают, что она здесь?» — спросил Николай Пулен. «Я надеюсь, что не Сальсет же вам это говорил». «Я знаю, что она здесь», — отвечал Мэнвиль, — «потому что я ее сопровождал до Сент-Антуанских ворот». «Я слышал, что все ворота были заперты», — прервал Марто, который хотел начать вторую речь. «Да, милостивый государь», — отвечал Мэнвиль с неизменной учтивостью, которую не могли победить его неучтивые собеседники. «Так как же они отворились?» «Как обыкновенно. Их отворили». «Так у нее было право отворять парижские ворота?» — говорили лигеры, завистливые и подозрительные, как все простолюдины, когда они вступают в связь со знатными. «Господа», — сказал Менвиль, — «сегодня утром у парижских застав происходили дела, которых вы или вовсе не знаете, или знаете только наполовину. Было приказано, чтобы никого не пропускать через заставу без особенной карты. Кем были подписаны эти карты? Не знаю». К Сент-Антуанским воротам на наших глазах пришли пять или шесть человек, из которых четверо были очень бедно одеты и вообще дурной внешности. Все они имели пропускные карты, и, разумеется, все шестеро были пропущены. Что это за люди? Что это за карты? Отвечайте, вы, господа парижане, вы, которые претендуете на всеведение касательно дел, совершающихся в Париже». Таким образом, Мэнвиль из обвиняемого стал обвинителем, что может считаться венцом в ораторском искусстве. «Карты, дерзкие люди, исключительные пропуска в заставы Парижа? Эгея, да что же все это значит?» — спросил Николай Пулен. «Если вы не знаете происходящего, живя постоянно здесь, так как же вы требуете, чтобы мы знали, мы, жители Лотарингии, убивающие все время в стараниях соединить два конца той цепи, которая зовется Лигой?» Но скажите, пожалуйста, на чем же эти люди прибыли? Одни пешком, другие на лошадях, одни в одиночестве, другие со слугами. Да что же это, королевские люди, что ли? Трое или четверо совершенно походили на нищих. Ну, по крайней мере, военные они. На всех шестерых было только две шпаги. Так это верно, иностранцы? Я думаю, что это гасконцы. «А-а-а!» — воскликнуло с презрением несколько голосов. «Черт с ними!» — сказал Бесси. «Пусть будут они турки, они все-таки возбуждают наше любопытство. О них мы разузнаем. Господин Пулэн — это ваше дело. Но, однако, это все не объясняет нам дел Лиги». «Есть новый план!» — отвечал Мэнвиль. «Вы завтра узнаете, что Сальсет, который уже раз нам изменил и который хотел еще раз обмануть, не только не говорил, но даже отрекся на эшафоте, и то, по милости герцогини, которая прошла через заставу в качестве слуги одного из имевших пропускную карту и имела смелость приблизиться к эшафоту, рискуя тысячу раз своей жизнью. В эту-то самую минуту Сальсет остановился, сдержав гнев, а спустя еще минуту наш верный палач прекратил его раскаяние». «Следовательно, господа, вам нечего опасаться со стороны Фландрии. Эта ужасная тайна погребена в могиле». Эта-то последняя фраза одушевила слушателей Менвилля. Брике угадывал их радость по движениям, но эта радость, казалось, обеспокоила достойного наблюдателя с решетки и побудила его к чему-то особенному. Он сошел сверху, счастливо опустился на землю, подошел к воротам и, сказав два слова «парма» и лотарингия очутился на свободе. Выйдя на улицу, Робер Брике свободно вздохнул, потому что долго вынужден был сдерживать дыхание. Совещание все еще продолжалось, история нам показывает результаты его. Менвиль принес от лица Гизов будущим парижским инсургентам весь план восстания. План этот состоял в том, чтобы перерезать всех сколько-нибудь значительных людей в городе или известных по симпатиям к королю, пробежать улицы с криком «Да здравствует обедня!», «Да погибнут политики!», одним словом, возжечь новую варфоломеевскую ночь, пользуясь остатками от прежней. Разница состояла в том, что в последний католиков-раэлистов смешивали с гугенотами всех родов.